«Неплохо, благодарю вас, лорд-маршал!» Ворус беспокойно поерзал на скамье. «Мой теперешний ученик, капитан Луфар, вы, может быть, знаете его?» «Да, мы представлены!» «Вам стоило бы посмотреть на его упражнение!» Ворус печально покачал головой. «У него есть талант, без сомнения, хотя он не сможет сравниться с вами, Зант!» «Ну это как сказать!» Надеюсь, настанет день, когда он станет таким же калекой, как и я. Но у него большой талант. Вполне достаточный, чтобы победить. Вот только тратит он его не на дело. Очень разбрасывается. Боже, какая трагедия. Я так расстроен, что меня сейчас стошнит. Стошнело бы, если бы я съел хоть что-нибудь сегодня утром. Он ленив, Зант. Ленив и упрям. Ему не хватает отваги, не хватает целеустремленности. Он не выкладывается как следовало бы, а время поджимает. Так вот, я подумал, если бы у вас нашлось время, разумеется, Ворус на мгновение поймал взгляд Глокты, не могли бы вы поговорить с ним вместо меня? Я сгораю от нетерпения читать лекции твоему жалкому болвану. Да это моя заветная мечта. Ах ты, самодовольный старый сел! «Да как ты смеешь! Ты заработал себе репутацию на моих успехах, а потом, когда мне потребовалась твоя поддержка, порвал со мной все отношения. Теперь же ты явился ко мне просить помощи и называешь меня другом? Разумеется, маршал Ворус. Я с радостью поговорю с ним. Для старого друга я готов на все». «Замечательно! Просто замечательно! Уверен, вы справитесь с этим лучше, чем я!» Я занимаюсь луфаром каждое утро во дворе возле дома делателя, на том самом месте, где когда-то обучал вас старый маршал. Запнулся и умолк. Я приду сразу же, как только позволят мои обязанности, заверил Глокта. О да, разумеется, ваши обязанности. Ворус уже поднимался со скамьи, ему явно не терпелось уйти. Глокта протянул ему руку, заставив старого солдата задержаться на мгновение. Не надо бояться, лорд маршал. «Я не заразный». Ворус осторожно тряхнул его руку, словно боялся оторвать ее, пробормотал какие-то извинения и зашагал прочь, высоко подняв голову. Вымокшие солдаты, весьма смущенные, поклонились и отдали честь, когда он проходил мимо. Глок-то вытянул ногу, раздумывая, стоит ему вставать или нет. «И куда я пойду? Мир не рухнет, если я посижу здесь еще минутку. Спешить ни к чему. Ни к чему».